Глава 37. Ритуал Теодоре не нравился, всерьез не нравился. Большинство радикальных магических воздействий предполагало использование этически и эстетически неприемлемых компонентов, свежей крови, желчи, внутренних органов, но это были, как бы помягче выразиться, мертвые органы, уже мертвые. Никто не требовал от Теодоры зарезать кого-нибудь прямо на пентаграмме до этого вот момента. Высунувшись из корзины, курица поглядела на Теодору блестящим, как бусина, черным глазом. Перья у нее были шелковые, невесомые, а под ними скрывалась удивительно горячая, мягкая слабое тельце. Курица дышала, моргала, испуганно вертела головой, зачем-то приоткрыв клюв, в котором виднелся крохотный розовый язычок. — Может, спалить этот дом? — обреченно подумала Тео. — Пригласить Эвери на чашечку кофе, занять разговором, о том быстренько сбегает, Керосином плеснет и спичку сунет. Нет дома, нет проблемы. Осторожно. Одним пальцем она погладила курицу по шее, нежно раздвинув перья. Жесткие остовы торчали из пергамент на тонкой коже, как иглы из ежа. Я не смогу. Да ладно, это же просто курица. В который раз попытался донести мысль Том. Вчера ты -то котлетки у господина Рамблей ела. Как думаешь, из чего были сделаны? Из такой же вот курицы. Но там была мертвая курица. Любая мертвая курица когда-то была живой. Естественно, но эта трансформация происходила без моего участия. Не понимаю, это же просто курица. Диалог, завершив круг, вернулся в исходную точку, как и множество раз до этого. Застонав, Тео закатила глаза. Я не смогу. Ладно, не сможешь, не делай. Внезапно отступил от сценария Том. Давай я курицу зарублю. Ты? Я. Но в справочнике сказано, Остановившись прямо посреди улицы, Тео выдернула из сумки книжку. Затем следует отрубить курице голову и окропить вытекающей кровью печать. Действие необходимо производить как можно быстрее, пока у птицы еще бьется сердце. При обрызгивании сигела кровью читайте вербальную формулу. Хм, да, действительно. Здесь нет прямого указания, что рубить голову и читать заклинания должен один и тот же человек. Речь идет только о согласованности действий но я не уверена, что понимаю инструкцию правильно. Так что, будешь все-таки рубить? Нет. Тео виновато покосилась на курицу. Голова птицы торчала с перевязанной тряпкой корзины, как перископ подводной лодки из глубин океана. Давай лучше ты. Ты же умеешь? Я в деревне рос. Откуда, по-твоему, мы брали мясо? В ресторане за три медяшки котлетка? Ну да, конечно, ты умеешь. Но ей же не будет больно. В смысле, ты сделаешь это быстро, раз и все. Поглядев жалостью, том нежно, как ребенка, поцеловал Тео в лоб. «Конечно, солнце мое, ей совсем не будет больно, раз и все!» Тео была благодарна ему за эту ложь. «Попробуйте вспомнить, может, вы ссорились с кем-то, может, сын случайно кого-то обидел?» Поставила на стол чашку Тео. По тонкому полупрозрачному фарфору струился венок незабудок. «Нет, ничего такого, я всегда старалась поддерживать хорошие отношения с людьми» в миру возможности конечно размолвки случались но ссора нет такого не было и реми добрейший ребенок такой нежный чувствительный ни разу за все годы в школе он не затевал ссор тео скептически хмыкнула. если реми действительно был таким каким его описывала мать мальчику оставалось только посочувствовать а муж у него были конфликты госпожа эвери это очень важно Максимальную эффективность ритуал получает, если его проводят вместе произнесения проклятия. Да, я понимаю, я все понимаю, но, милейшая госпожа Дюваль, я действительно не знаю. Джонатан был замечательным человеком. Добрым, отважным, благородным. Его все любили. Не могу представить, чтобы кто-то захотел причинить ему зло. Тем более получается, что этот человек был вхож к нам в дом, но мы принимали только узкий круг друзей, родственников, коллег. Я полностью уверена в том, что эти люди искренне к нам привязаны. «Коллег?» — Уцепилась за ниточку Тео. «А кем работал ваш муж?» «Он был начальником пожарной части. Джонатан сам участвовал в тушении пожаров. Он много раз выносил людей из огня, рискуя собственной жизнью. Никто из ребят никогда не пожелал бы моему мужу зла». Тео покосилась на Тома. Госпожа Эвери не сочла нужным предлагать слуге место за столом, и теперь он уныло топтался у стены. Ну что ж, раз вы так уверены, будем работать с тем, что есть. Полагаю, гостей вы обычно принимаете на первом этаже? Да, конечно. В столовой, это вон там, за дверью, или здесь, в гостиной. А, простите, туалет где находится? Пойдемте со мной, я провожу. Нет, госпожа Эвери, вы неправильно поняли. Я всего лишь хочу понять, как именно передвигались по дому гости. Туалет здесь же, на первом этаже? Да, от двери, прямо по коридору и направо. Вот как. Поднявшись, Тео отмерила шагами расстояние от входной двери до столовой, прикинула маршрут до туалета и остановилась в холле, почти на пороге гостиной. «По-моему, приблизительно здесь находится центр территории, по которой обычно передвигаются гости. Том, как думаешь?» «Полностью с вами согласен, моя госпожа». «Очень, очень почтительно!» — склонил голову поганец. «Отлично. Тогда мы будем начинать. Госпожа Эвери». Подождите, пожалуйста, на улице. Я позову вас, когда закончу. Да-да, конечно. Уверена, вы замечательно справитесь, госпожа Дюваль. Подобрав юбки, Эвери мышкой скользнула за порог. Дверь с грохотом захлопнулась. Отлипнув от стены, Том тут же плюхнулся в кресло и взял недоеденную Теодорой тарталетку с черничным суфле. Зачем тебе понадобился центр? У зоны действия ритуала есть определенный радиус. Зависит он от качества инвентаря, компонентов и силы мага. «Вместо черного кота у нас курица, вместо опытного профессионала — я. Думаю, в данном случае охват будет невелик, поэтому ритуал нужно провести в центре потенциально опасной зоны, чтобы накрыть максимальную площадь. А если не получится?» — потянулся за следующей тарталеткой Том. «Не знаю, будем проводить ритуалы последовательно в каждой комнате, заливая дом куриной кровью». «Не хотелось бы. Вот и мне не хотелось бы». Поэтому давай думать, что мы прихлопнем место укоренения проклятия с первого раза». Тео открыла саквояж. «Нет, ты сиди пока, наслаждайся жизнью. Можешь, кстати, кофе в мою чашку налить, если хочешь. Я позову, когда нарисую печать». Разметив рулетка на полу контрольные точки, Тео начала строить сигел, постоянно сверяясь со схемой. Удивительно, но в кино это казалось ужасно увлекательным занятием. На самом деле, внешняя сторона волшебства походила на какое-то унылое подделочное хобби – разметить, набросать схему, прорисовать детали. Совершенно никакой романтики, только усердие, внимание и сосредоточенность. Что-то вроде бухгалтерских проводок, только в графической форме. Но вот потом, мгновение, когда пробужденная магия оживала, наполняла Теодору чистейшим, незамутненным восторгом. Она словно парила, подхваченная струящейся через нее бесконечной, непознаваемой силой, для описания которой в языке не существовало слов. На несколько секунд Тео сливалась с этой чуждой, несуществующей на земле мощью, пропускал ее через себя, как провода пропускают ток, и мир освещался вспышкой магии. «Готово!» — провела она последнюю линию. «Давай реквизит!» Отложив недоеденное печенье, Том послушно нырнул в саквояж. На пол последовательно легли один мужской череп, два собачих и два крысиных. Порывшись в обвисший... Как сдувшийся шарик сумки Том извлек пучок зверобоя, крупный опал, длинный нож из черного металла и осиновую лучину. Вроде бы все. Да, все. Брать человеческий череп было неприятно, и Тео мысленно похвалила себя за то, что догадалась надеть перчатки. И хотя бы можно выбросить. Аккуратно разместив человеческий череп на верхнем луче пентаграммы, к остриям двух боковых, Тео положила собачьи, а вниз крысиные. В центр печати точно. На монограммный ключ лег молочно-белый опал. Критически окинув взглядом печать, Тео чуть подвинула левый крысиный череп и подрисовала размазавшийся меловой контур. «Готово! Начинаем!» Тео взяла в руки пучок зверобоя, и Том тут же протянул ей горящую лучину. На тонких сухих веточках расцвело странно медленная вязка, как сироп пламя. Отчетливо артикулируя, Тео начала читать заклинания, в конце каждой строфы взмахивая рукой. Голубоватые струйки дыма тянулись за ней, словно инверсионный след. «Оставь это жилище, его пол, потолок и стены, его камень, землю и дерево. Уйди навсегда, не причиняя вреда ни живому, ни мертвому, ни вечному, ни душам. Покинь этот дом без остатка, Покорный моему слову и платы за сделку будет живая кровь». Последний раз Тео взмахнула букетиком зверобоя, и Том, на мгновение прижав курицу к полу, черкнул ей по горлу черным ножом. Кровь плеснула на доске, потекла, собираясь узкими ручейками вдоль контуров пентаграммы, окрашивая мел карминого красным. Подняв еще трепыхающуюся курицу, Том несколько раз встряхнул рукой, словно священник, окропляющий паству святой водой. — Прими плату! — отчаянно закричала в пространство Теодора. — Прими свою плату! Несколько секунд ничего не происходило. Дом затих в тревожном, настороженном молчании, и ты услышала только свое заполушное дыхание и тихий угасающий шелест крыльев, а потом комната вздрогнула. Пол вздулся волной, стены затряслись, роняя куски штукатурки. На этажерку рухнула полоса одеревеневших от клея обоев, и тихо, прозрачно зазвенели обрушившиеся на пол фарфоровые пастухи и фрейлины. «Осторожно!» Рявкнул Том, заставляя Теодору пригнуться, и вжался ей в спину живым щитом. На втором этаже что-то грохотало и падало, в потолочных перекрытиях скрипели, выгибаясь балки. Последнее, что увидела из-под навалившегося Тома Теодора, летящий в стену фикус. За деревянной каткой, как за кометой, тянулся длинный земляной хвост. Потом были только темнота, шум и трясущийся в лихорадке пол. Когда Том наконец-то отполз в сторону, открывая обзор, Глядеть было уже не на что. Разрушенная гостиная встретила Теодору облезлыми стенами. Переломленный надвое диван лежал в углу, за ним тянулся след из ваты, словно внутренности за смертельно раненым животным. Из выбитых окон тянуло кисловатым печным дымом. Как думаешь, нам за это заплатят? Да хрен с ними, с деньгами! Том помотал головой, вытряхивая из волос штукатурную крошку. Главное, чтобы бить не начали. В справочнике о таких побочных эффектах. Ни слова не сказано. А может, правильно, что не сказано? В инструкции-то черная кошка была, а не курица. То есть это я виновата? Нет, ты молодец. И кошку спасла, и проклятие уничтожила. Присев на корточки, Том, навернув рукав на кулак, деловито начал обмахивать подол Теодоры от пыли. «И верим и скажем, что так всегда бывает, когда ритуал проводит не вместе укоренение проклятия». «Не верю своим ушам. Ты что же, научился врать клиентам?» Но не могу же я допустить, чтобы тебя побили! сверкнул улыбкой Том, тем более за спасение кошки. Когда у вышла из дома, вдова Эвери дисциплинированно сидела в кресле и даже сжимала в руках спицы с вязанием. Правда, одну из них она держала задом наперед, но сама попытка заслуживала уважения. Все в порядке, я сняла проклятие! гордо объявила Теодора, сходу задавая тон беседы. К сожалению, дом пострадал, но вы же понимаете, в таких запущенных случаях побочные эффекты неизбежны да да конечно я понимаю медленно словно в трансе эвери отложила вязание вы точно уверены что проклятия больше нет совершенно я проверила дом чист хорошо замечательно это замечательно эвери поднялась переступила с ноги на ногу настороженно поглядывая на дверь а побочные эффекты они значительные весомые честно признала тео вам предстоит весьма недешевый ремонт поэтому я сделаю скидку 15% процентов отсчета за выполненные работы. Полагаю, эти деньги будут вам полезны. О, это так мило с вашей стороны, да прибудет с вами свет пречистого огня. Эвери клюнула в воздух около щеки Теодоры. Кстати, вы знаете, я вспомнила один момент. Не могу сказать, что это была именно ссора, но разговор произошел крайне неприятный. И какой же это был разговор? Подтолкнула нерешительно мнущуюся вдову Теодора. Я даже не знаю. Джонатан просил меня никому не рассказывать, это была очень неловкая ситуация. В таких серьезных вопросах важна абсолютная честность. Очень серьезно кивнула Тео, сжав пухленькую ладошку вдовы Эвери. «Поверь, все, что вы скажете, останется между нами». «Да? Да», — пожевала узкими губами Эвери. «Вы, наверное, правы. Мне действительно стоит вам рассказать. Прошлым летом в июле в Кинси появилась шайка мигрантов из Нигоро. Они заняли старый хибароохотников. За городом, у реки, раньше стоял десяток сараев. Совершенно необустроенные только крыша, лежанка и очаг, но вы же знаете этих выходцев из Негора. Наверное, для них это были дворцы. Мы, жители Кинси, ничего не имеем против приезжих, но у всякого гостеприимства есть границы. Комитет ответственных граждан обратился в жандармерию. Мы убедительно просили оградить город от мигрантов, но вы же знаете наших жандармов. Бонита сказал, что эти развалюхи так рассыпаются, а значит, нет смысла поднимать шум из-за ерунды. Но это была не ерунда. Только представьте себе, госпожа Дюваль, эти ужасные люди буквально наводнили город. Грузчики в порту черные, уборщики в ресторанах черные, работники у фермеров черные. По улице было страшно идти, везде, везде эти кошмарные лица. Кражи, конечно же, начались. У бедняжки Эмили отобрали кошелек и сережки. Правда, грабители были в масках, но от них так неприятно пахло. Мы ни секунды не сомневались, кто именно совершил ограбление. «О, да, запах — это веская улика», — хмыкнула Тео, но Эвери не почувствовала подвоха. «Вот, вот именно!» Такие детали всегда изобличают преступников. Но Бонита снова не захотел решить проблему. Он сказал, что жандармы провели обыск в Хибарах, но не обнаружили улик. Естественно, не обнаружили. Бандиты сразу же выбросили кошелек а сережки внезапно вмешался в разговор том что у сережки растерялась эвери сережки бандиты тоже выбросили наивно моргнул светлыми ресницами том сережки нет конечно какие глупости ты говоришь но кто станет выбрасывать золото вот и я думаю что никто покладисто согласился том но раз не выбросили значит продали можно было бы опросить скупщиков краденого получить описание внешности преступников да откуда тебе знать Вспыхнула Эвери. Можно подумать, ты хотя бы день в жандармерии работал. Может, Банита не захотел расследовать это дело. А может, бандиты серги не продавали. Захотел главарь и подарил своей женщине. Такое ведь тоже может быть. Но вы же говорили, что в поселении мигрантов проводили обыск. Взгляд у Тома был простодушным на грани имбецильности. Проводили, но если преступники захотят скрыть улики, они их обязательно скроют. Вы совершенно правы, госпожа Эвери. Примерившись, Тео быстрым движением тыкнула Тома локтем под ребра. «Преступники очень хитроумны, а ошибки в расследовании возможны. Но я не совсем понимаю, как эта история связана с проклятием. Да самым прямым образом. Наш чудесный мирный на кинси превращался в трущобы. Все ответственные граждане понимали, что с этим нужно бороться. Вот только наш начальник жандармерии – бесхребетный червяк. Мы постоянно, постоянно просили Бонита принять меры, «И что же вы думаете?» Этот никчемный человек заявил. «Пусть лучше мигранты в порту работают, чем бродяжничают. Вы представляете?» Прямо так и сказал. Но причистый огонь не позволил свершиться беззаконию. Кто-то из черных голодранцев случайно поджег свою хибару, наверное, по пьяни. Полыхнуло сразу. Огонь перекинулся на соседние дома. И пожарные приехали слишком поздно, Понимающе улыбнулась Тео. «Не совсем». Джонатан был глубоко порядочным человеком. Он никогда не опустился бы до такой подлости. Пожарные прибыли сразу же и вывели из поселка всех, кто там был. Но они не стали тушить лачуги. Поселок выгорел дотла. И после этого, может, дня через два, к нам пришла женщина с ребенком. Сначала я испугалась. У этих чернокожих такие ужасные, такие грубые лица. Но женщина казалась истощенной, да и ребенок у нее все время плакал. Я пустила их в холл, отдала старую одежду Реми, мешочек пшеничной крупы и две медяшки. Вы думаете, что эта черная поблагодарила меня за доброту? Нет. Взяла все, что я ей дала, а потом взглянула жутко так из-под лобя и говорит. Я в доме не живу, и вы не будете. Беда, говорит, как ветер, на всех дует. Эвери помолчала, бессмысленно сжимая и разжимая ладони. Но это ведь не было ссоры, правда? Эта женщина, она была подавлена, но совершенно спокойной. И сказала всего пару фраз. Ни заклинаний, ни пентаграмм, ничего такого. Я даже внимания не обратила. Подумала, что это обычная бродяжка. А потом Джонатан умер. Реми начал болеть, и я совершенно забыла об этом визите. А сейчас вот вспомнила. Может, это она прокляла дом? Может, нужно было сразу же позвать мага, и Джонатан был бы жив? Бледные пухлые пальцы сжимались и разжимались, словно больное судорожно пульсирующее сердце. «Ну что вы!» Спокойно соврала Тео. «Конечно, это была не она. Вы уверены?» «Абсолютно». Том вытерпел минут пять, не больше, и набросился на Теодору, как только они отошли от дома. «Ты правда думаешь, что эта женщина ни при чем?» «С ума сошел!» «Ставлю золотой против медяшки, что это именно она!» «Тогда почему не сказала?» «А зачем?» «Проклятие мы сняли. Мигранты из Кинси ушли, проблема исчерпана». «По-моему, Эвери имеет право знать». «Имеет право или должна?» «Хороший вопрос». Том поддел ногу камешек и погнал его перед собой, легко подбрасывая носком ботинка. «Неужели ты пожалела Эвери?» «Счастливые клиенты больше платят». Поймав Тома за рубашку, Тео притянула его к себе и взяла под руку. «Может, зайдем к Луси? У нее же есть нечего». «Ничего, для тебя что-нибудь найдется?» «Мне совестно объедать несчастную женщину. Глупости. Луси обожает кормить скрипачей». «Но я не скрипач. Это тебе так кажется. Пошли, не упирайся!» Дернув Тома за руку, Тео заставил его повернуть направо. Брусчатая дорога убегала под уклон, и красное вечернее солнце висело над ней, как слепое осеннее яблоко. Медные флюгеры в закатном свете пылали огнем. Интересно, как выглядит Кинси в октябре, а в декабре, в марте? Какие праздники есть в этом мире? Какие традиции? Обматывают ли тут мишурой елку? запекают ли индейку. Новая жизнь лежала перед Теодорой, волшебно и непредсказуемая. В этой жизни была магия, был том и был старый дом, полный шорохов, вздохов и скрипа проседающих балок. В этом мире были тайны возможности, поезда и корабли. А где-то там, далеко за горизонтом, неведомые страны, в которых мужественные герои в пробковых шлемах сражались с оранжевыми тиграми». Взяв Тома за руку, Теу накрепко сцепила ладони в замок. «Послезавтра я встречаюсь с Жуаном. Оформим патент на отключаемые терморегулирующие печати и закроем твой черта в контракт. А если не закроем?» «Закроем. Как только у меня на руках окажется патент, я выжму рынок бойлеров досуха, даже не сомневайся». «Ладно, не буду. Как прикажет моя госпожа». Качнул ее руку Том. «И что мы будем делать потом, после закрытия контракта?» Мы все что угодно Конец книги Читала Татьяна Борисова